Барсуков занимал от хозяйки довольно большую комнату вместе с товарищем. Андрей Иванович застал обоих дома. Они сидели за чаем и читали газету. Товарищ Барсукова Щепотев был стройный парень с энергичным суровым лицом, с насмешливой складкой в углах губ. Барсуков встретил Андрея Ивановича очень радушно. Он усадил его пить чай и с участием стал расспрашивать о здоровье. Про его историю с Ляховым он слышал от Елизаветы Алексеевны. «Здоровья ничего, спасибо!» — с угрюмой смешкой ответил Андрей Иванович. «Если до лета доживу, так отслужу благодарственный молебен. За друзей, за товарищей, да и за хозяина, кстати. Как же! Ведь он мне большую милость оказал. Меня в его мастерской избили, а он ничего не рассердился на меня позволил остаться». Андрей Иванович просидел у Барсукова часа два. Он высказал все, что собирался высказать. Барсуков стал ему возражать. Спор мешался и Щепотев. Щепотев был умнее и развитее Барсукова. Говорил резко и убедительно, но Андрей Иванович не сдавался. Он мало даже слушал возражения. С упорной сосредоточенную злобою продолжал доказывать, что все люди подлецы и все ерунда. Назад он ехал раздраженный и сердитый. Его собственные доводы убедили его еще сильнее в правильности его теперешних воззрений, и светлый взгляд его собеседников на жизнь и на будущее раздражал его. Как они не понимают, что это ребячество? Как могут они находить случай с ним недоказательным? О, для самого Андрея Ивановича случай был очень доказательным. Никому, ни до кого нет дела, кроме как до себя. И вдруг... Мысль, которой Андрей Иванович до сих пор тешился и успокаивал себя, встала перед ним с полной определенностью. Конечно, он изобьет Ляхова мастерской, и он сделает это завтра же. Утром Александра Михайловна понесла корзину с готовыми пачками на фабрику. Андрей Иванович выслал Зину в кухню и ножом открыл замок комода. В правом улу ящика под тряпками он отыскал кошелек и из полутора рублей взял восемьдесят копеек. Потом Андрей Иванович захватил палку, которую ему подарил Ляхов, и вышел из дому. Он зашел в Сербию, сел в угол к столику и спросил коньяку. Андрей Иванович хорошо знал, как он страшен в хмелю и хотел раньше напиться. В трактире посетителей было мало. Стекольщик вставлял стекло в разбитой стеклянной двери. Буфетчик сидел у выручки и пил чай. Андрей Иванович выпил одну рюмку, сейчас же за нею другую, и закусил мятной лепешечкой. В голове слегка зашумело. Он выпил третью рюмку, лицо побледнело, в голове становилось все туманнее. Глядя горящими глазами в окно, он лихорадочно курил папиросу за папиросой и вспоминал о том испуге, какой охватил Ляхова при его угрозе. Выпил еще две рюнки. Дикое иступление бешенства росло в нем, вздымалось и охватывало душу. В этом было что-то захватывающе радостное. Горькое сознание беспомощности и одиночества исчезло. Андрей Иван чувствовал в себе силу, против которой ничто не устоит и которой не нужна ничья помощь. Он не помнил, как допил бутылку, как прошел улицу. В конторе хозяин разговаривал с двумя заказчиками. Андрей Иванович сорвал себя в коридоре пальто, бросил его на подоконник и с палкой в руках вошел в мастерскую. Ляхов сидел у верстака лицом к окну и, наклонившись, резал на подушечки золота. Среди ходивших людей, среди двигавшихся машин и дрожащих передаточных ремней Андрей Иванович видел только наклоненную вихрастую голову Ляхова и его мускулистый затылок под синюю грузою. Сжимая в руке палку, он подбежал к Ляхову. «Получай, дал жок!» — крикнул Андрей Иванович и с размаху ударил Ляхова по голове. Ляхов втянул голову в плечи, в гниве вскочил и обернулся андрей иванович с клокоченный головой с горящими наискудалом лице глазами кинулся на него с палкою ляхов побледнел и отшатнулся караул вдруг заорал он на всю мастерскую еще глубже втянул голову в плечи и бросился бежать тупой животный ужас охватил его ужас при котором перестают рассуждать Сталкивая всех локтями с дороги, Ляхов стривой пробежал длинную мастерскую, выскочил на площадку и помчался по крутой каменной лестнице наверх в брошюровочное отделение. Андрей Иванович, задыхаясь, бежал за ним. «Караул! Караул!» — коротко выкриковал Ляхов на бегу.